Я смотрел вещь. Платье бесспорно было куплено готовым у еврея с Чадгамской улицы в 1848 году. Новое оно, вероятно, стоило четыре доллара. Оно было обтрепано, зашаркано, изорвано и засалено. Я не могу стоять против показать ему это. Сначала он казался погруженным в безвыходное горе. Потом он вдруг встал, махнул рукой, как будто отгоняя от себя сожаление, и сказал с притворным волнением, «Неважно, неважно, не судите по мне, не удивляйтесь, я могу надеть другое». Когда он совсем оправился, и я смог спокойно увидеть дыры, он сказал, «Ах, теперь понимаю». «Это сегодня утром костюм испортил мой лакей!» «Его лакей!» В таком нахальстве было что-то внушающее уважение. Почти каждый день он интересовался какой-нибудь частью моей одежды. Трудно было ожидать такой придирчивости от человека, всегда ходившего в одном и том же костюме, да еще в костюме, казавшемся с виду современным Вильгельму-завоевателю. Может быть, это было тщеславием, но мне непременно хотелось заставить этого человека полюбоваться чем-нибудь моим. Вы бы, вероятно, почувствовали ту же самую потребность. Наконец я нашел случай. Я собирался возвратиться в Лондон, и составлял список своего грязного белья перед тем, как отдать его в стирку. Оно представляло весьма импозантную гору в углу комнаты — пятьдесят четыре штуки. Я надеялся поразить его тем, что все это набралось только за одну неделю. Я взял в руки список, как будто для того, чтобы удостовериться, все ли верно, и оставил его на столе, имитируя забывчивость. Само собой разумеется, что он взял его и пробежал глазами, после чего сказал «Вы немногим обходитесь» и положил список назад на стол. Перчатки его были самой печальной рванью. Но он сказал мне, где я могу достать такие же. В башмаках его едва могли удержаться и не вывалиться грецкие орехи, но он любил ставить свои ноги на каминную подставку и любоваться ими. Он носил на груди тусклую стеклянную булавку, которую называл морфилитическим бриллиантом, не заботясь о значении этого слова и сказал, что существует только две таких булавки. Другая находится у китайского императора.